«Поехали, крутые летучки!» — саркастически обратилась Наталья к Андрею. «Чего ж теперь скрываться? Засветились дальше некуда!» Андрей лишь вздохнул, кивнул своим и молча открыл заднюю дверь машины Натальи. Сергей ему посочувствовал. По его мнению, Андрей был не виноват в том, что случилось. Чуть было не спросил, при чем тут летучки, но потом вспомнил, что неофициальным символом спецназа ГРУ считалась черная летучая мышь. ее даже на нашивках в форме использовали, пока в отряде Геральдики Минобороны в середине 90-х не привели все эмблемы и нашивки к единому знаменателю, отменив различных мышей, волков, скорпионов, ястребов и прочих хищников, которых выбирало себе самостоятельно чуть ли не каждое подразделение. А еще мелькнула мысль, что Наталья слишком уж уверенно строит спецназовцев, которые вроде как действуют автономно, «Ох, непроста, майор, непроста!» Всю дорогу в машине стояла тишина. А в голове Сергея тревожным звоночком звучала мысль, что он что-то упустил, что-то очень важное. Причем интуиция подсказывала, что данные для выводов имеются. Но все как-то не удается эти самые данные ухватить. Что же он упустил? После того, как они припарковались на стоянке отеля... и двинулись в сторону входа, Наталья неожиданно обернулась и приказным тоном сказала «Подожди здесь, у бассейна». Злость плеснула в голову Сергея раскаленной ртутью и почти сразу схлынула, оставив после себя холодную ярость. Он не нанимался быть шавкой, которой можно просто указать ее место. И он не служит в разведке, а лишь добровольно им помогает, и подобного обращения не заслужил, Наталья, видимо, что-то почувствовала. Положила руку ему на плечо, нежно заглянула в глаза и совсем другим тоном продолжила. «Не обижайся. Нам надо немного посекретничать. Для тебя же лучше, если ты об этом не будешь знать». Сергей продолжал контролировать себя, но все равно внутри у него все клокотало. Он молча кивнул и направился в сторону шезлонгов. Сел, помахал пальцами и через несколько секунд вблизи нарисовалась официантка. Сергей заказал сто граммов неразбавленного виски со льдом и попытался расслабиться. Все мышцы были скованы из-за неостывающей ярости. К тому моменту, когда ему принесли спиртное, Сергею удалось немного раскрепостить их. А когда он сделал большой глоток прохладного и крепкого напитка, совсем отпустило. Сергей, наконец, смог спокойно вздохнуть, и вернуться к своим смутным подозрениям. Для этого у него был особый способ полностью расслабиться, попытаться очистить мозг от всех мыслей и пустить все на самотек. Не всегда это получалось, но когда срабатывало, картина происходящего обычно прояснялась. На этот раз сработало. Через каких-то пару минут в голове сложилась полная картинка, от которой Сергей опять бросил в ярость. Оставалось придумать... Что же теперь делать с этим пониманием? Сергей кинул взгляд по сторонам, заметил немного в стороне парня из Кидон. Похоже, тот не прятался. А вот это уже шанс, — подумал Сергей, решительно поднялся и пошел к ресепшену. У него появился кое-какой план, который мог стать для него смертельным. Но Сергей как-то безбашенно подумал. Ну и пусть. Он же ведь и так труп, во всяком случае для большинства своих знакомых. Лишь опасался, что кедоновец его остановит. Но тот только тенью следовал неподалеку. «Ты куда делся?» — голос Натальи в телефоне был немного обеспокоенным, но в целом спокойным. «Да вот сижу в интернет-кабинете отеля, где заканчивал свою последнюю статью», — спокойно ответил Сергей. «Где?» — «В интернет-кабинете», — пояснил Сергей. «Вот сейчас нажимаю «Отправить», и все, письмо ушло». «Ты с ума сошел? Тебе же запрещено!» «Во-первых, мне никто ничего запретить не может», — резко отрезал Сергей. «А во-вторых, не сошел с ума, а скорее прозрел». «Ты плохой психолог, Наташа. Иначе давно бы поняла, что меня нельзя к чему-то принуждать. Но больше всего меня бесит, когда мною пытаются манипулировать, считая меня полным идиотом. От этого я прихожу в ярость и совершаю иногда очень непредсказуемые поступки». а некоторых потом сам жалею. Послушай, Сергей. Ого! Уже Сергей, а не Юрий. А как же режим секретности, важное задание, судьбы мира и все остальное? Не трудись посылать сигналы Авераму, чтобы он приказал своему человеку остановить меня. Все, что я хотел, я уже сделал. Так может, ты поднимешься? — тихо спросила Наталья. Могу и подняться. Тогда мы ждем, чтобы попытаться тебе все объяснить». «А по поводу того, что я плохой психолог, ты не прав. Просто специалист обязан думать и делать выводы без эмоций. Только в этом случае получается реальная картина. В твоем случае мне не удается думать без эмоций». Сергей торопил. Он прекрасно осознавал, что в номере находится еще как минимум двое крутых парней. А Наталья сказала такое. Впрочем, тут же осадил себя Якушев. Это может быть просто очередной психологической игрой, хотя ведь он уже и сам согласился подняться, потому что действительно сделал все, что хотел. В их номере, кроме Натали, Аверама и Андрея, находились еще несколько человек, и все они смотрели на Сергея либо с неодобрением, либо с откровенной злостью. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но Якушеву было на это наплевать. Он спокойно подошел к свободному креслу и сел. Почему-то его не остановил, повернулся Аверам к своему человеку. У меня не было приказа как-то его ограничивать, лишь охранять. Аверам скрипнул зубами. Сергей его понимал. «Давнее правило. Каждый должен знать только то, что ему положено». В данном случае сыграла злую шутку. Куэн повернулся к Сергею. «Ну и что ты написал? И кому?» «Просто коротко изложил все, что со мной случилось, и мои мысли по этому поводу», пожал плечами Сергей. «А отправил своему знакомому из ФСБ». «Не Роману», — повернулся он к Наталье. «Не думайте же вы, что в ФСБ у меня мало знакомых». Но я уверен, что те, кому необходимо, эту информацию получат. Сергей заметил, что Авером заметно расслабился. А вот Наталья наоборот закусила губу. «Ага», — злорадно подумал Сергей, — «шавка, оказывается, еще и кусаться умеет». «На что ты рассчитывал?» — спросил Андрей. «Ни на что», — пожал плечами Сергей. «Просто когда я понял, что меня держат за дерьмой тупицу, захотелось как-то насолить». чтобы жизнь медом не казалась. В Кремле ведь идет постоянная борьба группировок, одна из которых очень рассчитывает на то, что я выживу и смогу дать нужные им показания, дабы ослабить противников. И когда не узнаю, что их свидетель погиб по самовольной инициативе сотрудников разведки, думаю, виновником моей смерти будет горячо. Я правильно рассуждаю, дорогая?» Наталья ничего не ответила. «Ну и какие же у тебя мысли по всему этому поводу?» — спросил Авером, видя, что Наталья разговаривать не торопится. «Мыслей много», — пожал плечами Сергей. «Собственно, неправильно выразился. Я не мысли описывал, а выводы из этих мыслей. Если коротко, то я сообщил в ФСБ, что без их ведома важного свидетеля используют в качестве наживки и смертника. И самое главное, без моего на то согласия... «Ты не прав», — тихо произнесла Наталья. «Да ну!» — саркастически скривился Сергей. «Только не надо меня сейчас переубеждать. Вы все считаете меня абсолютным новичком в ваших заморочках. И вы правы. Но вот то, что считаете меня еще и хроническим идиотом, меня просто бесит». «Надо срочно связаться с вашим ФСБ», — повернулся Аверам к Наталье. «Он действительно идиот, из-за которого могут погибнуть тысячи людей. Только идиоты не думают, что делают». «Если бы мне хоть что-то рассказали, а не использовали как собачку на побегушках, которую можно в темную отправить на смерть, то я, может быть, и подумал бы», — огрызнулся Сергей. «Человек вправе определять сам, как и за что ему умереть. А с ФСБ связываться пока не надо. Они письмо еще не получили. Оно будет переправлено через тридцать минут». «Как это?» — удивился Аверан. «Я отправил письмо». на несколько собственных адресов в бесплатных почтах, и задал программу, чтобы письмо было отправлено в определенное время. Это очень просто. Так что если вы сейчас будете связываться с ФСБ, то это лишь разожжет их любопытство. Для МОСАД никаких особых последствий не последует, а вот для моих соотечественников все может закончиться плачевно. Убить, может, и не убьют, но карьера коту под хвост. «Я специально сделал задержку, чтобы дать вам шанс объясниться. А вот адресата я вам не скажу». Заметив изменившийся взгляд Андрея, сказал Сергей. «Уже полчаса, даже уже меньше, я смогу выдержать допрос первой степени. На одной злости продержусь. А смерти я не боюсь. Я сейчас в таком состоянии, что очень хорошо понимаю Александра Матросова. Ненависть и злость иногда делают чудеса. Ты нас ненавидишь?» Опять тихо спросила Наталья. «Тебя особенно. Думаю, догадываешься, почему. И не надо мне втирать про страсть и прочую ерунду. Тебе просто нужно было как можно жестче меня контролировать. Все свое отношение ко мне ты сегодня продемонстрировал одной фразой. Я для тебя даже не пустое место, а скорее живой труп. Скажешь, я не прав». Наталья отвернулась к окну, авером напряженно думал, Выбивая дробь на столе. Сергей глянул на Андрея и заметив в его глазах уважение. И от этого на душе стало легко, а последние сомнения исчезли. «На чем основывались твои выводы? Можно узнать?» — спросил Авером. «В основном на мелочах. Первый звоночек прозвучал, когда Наталья мне сказала, что ФСБ не в курсе моего нового задания». «Я так не говорила», — заметил Наталья. «Брось, я хоть и не дипломированный психолог». но интонации улавливать умею. Ты постоянно забываешь, что в свое время я провел сотни допросов, так что когда врут, а когда говорят правду, в большинстве случаев понять могу. «Между собой сами разберетесь», — перебил Аверан. «Какие еще ты услышал звоночки?» «Во время ночного нападения в Тель-Авиве. Если полицейская операция уже была замотивирована, то зачем было позволять нападать? Только с единственной целью». что-то выяснить. Но вот у жертвы нападения спросить забыли. Тогда же прозвучал и третий звоночек. У Натальи очень неплохая подготовка, и не почувствовать, как в номер проникают чужие, она не могла. Однако не помешало нападавшим звездануть меня по затылку. И, значит, была в курсе ваших планов, а обезредили их только после того, как старший пошел куда-то звонить. Значит, этот звонок и был главной целью того, что меня огрели по голове. Это все? Нет. Во время сегодняшнего нападения один из парней Дон стоял у соседней машины, в нескольких метрах от нас. Но попытки пресечь нападение не предпринял. Наталья почему-то опять забыла всю свою подготовку и не смогла оказать сопротивление. А охваленное прикрытие появилось только после того, как у меня вырвали пакет. «Почему ты решил, что кедоновец стоял рядом?» — вступил в разговор Андрей. «Туфли?» — коротко бросил Сергей и замолчал. «Что туфли?» — удивился Андрей. «Когда в Тель-Авиве забирали нападавших, твои ребята прикрыли лица», — пояснил Сергей Авераму. «Но я обратил внимание на туфли одного из них — светлые мокасины с необычными вырезами по бокам и более темной подошвой. Во время нападения ваш человек стоял в тени...» но на его ноги падал свет. «Да таких туфель тысячи!» — воскликнул Аверам. «Почему ты решил, что это был наш человек?» «Может быть, это был случайный прохожий?» — не стал отрицать Сергей. «Но перед нападением, и самое главное, после того, как вы обезвредили нападавших, я опять увидел эти туфли. Может, это и совпадение? Но мне почему-то в такие совпадения не верится». но я мог догадаться и раньше о том, что вы используете меня лишь как наживку, не особо заботясь о моей безопасности. Когда Наталья сказала, что мы должны изображать червяков. «Мы бы не позволили тебя убить», — тихо произнесла Наталья. Сергей лишь скептически усмехнулся. «Время», — произнес кто-то из спецназовцев. «Я понимаю, что утечки не будет, но также понимаю, что после того, как твое письмо прочитают, Нынешних оперантов могут заменить другие. Опять взял на себя инициативу Аверам. «У нас действительно мало времени. Отмени пересылку. Я обещаю тебе рассказать об операции». Наталья и Андрей удивленно посмотрели на Аверама, но моментальный их взгляд изменился пониманием. Сергей мысленно усмехнулся. «Его все еще считают лохом?» «Что же, вас ожидает очередной сюрприз». Ему протянули ноутбук, на экране которого уже был загружен русский Яндекс. Сергей быстро загрузил мейл и вышел на один из своих ящиков. Отменив рассылку, он сразу повернулся к Авераму. Сейчас письмо не уйдет, но еще через полчаса такое же будет отправлено с другого ящика. Через полтора часа с третьего, потом с пятого, шестого, седьмого, десятого. У меня много адресов. Некоторые я уже и не помню. Они в памяти какой-нибудь почты забиты. «Вот падла!» — почти восхищенно сказал Андрей. «И как же все это можно прекратить? Если вы мне объясните, куда вы меня засунули без моего на то согласия, и что за этим может последовать, включая ваши сентенции по поводу тысяч возможных жертв, то, возможно, я передумаю. Если ваши аргументы будут убедительны, вполне вероятно, соглашусь сотрудничать и дальше. Я же вижу, что вам нужна моя помощь. Пусть это и может быть рискованно, Но такое решение я приму сам, а не буду использован как привокзальная проститутка. «Ну или второй вариант. Вы отправляете меня в Питер, откуда я отменяю рассылку?» «Тебя же там убьют», — заметила Наталья. «Зато я буду знать, за что», — парировал Сергей. «Да и то еще не факт, что меня убьют. А соваться в пекло, не зная за что, зачем и почему, я не согласен. Или я это уже говорил?» «Налей ему виски». кивнул Андрей кому-то из своих парней. Он на грани, вот-вот сорвется. — Не волнуйся, я себя контролирую, — буркнул Сергей, хотя мысль о выпивке показалась ему своевременной. — А можно посмотреть, что ты написал? — неожиданно спросила Наталья. — Да ради бога. Наталья подошла к журнальному столику, на котором стоял ноутбук. Сергей загрузил из почты письмо, встал и отошел к холодильнику, возле которого парень из маленькой бутылочки сливал в стакан виски. Журналист буквально спиной чувствовал взгляд Натальи. «Где-то внутри шевельнулось сожаление. Все-таки с этой женщиной ему было очень хорошо. Он взял протянутый стакан и сделал большой глоток. «Да уж», — резюмировала Наталья, прочитав не очень длинное письмо Сергея. «Ты действительно талантливый журналист. Всего в трех страницах изложить подобное дорогого стоит». Наталья повернулась к Авераму. «Не вдаваясь в подробности». Впрочем, ты сам все можешь почитать. Скажу, что никакой утечки не будет. В ФСБ они идиоты сидят и сразу все поймут. А вот хлопот моему начальству это письмо доставит выше крыши. Тут уже даже не об отстранении засветившихся оперантов идет речь, а, вполне возможно, о серьезной кадровой зачистке в нашей структуре, причем среди руководящего состава. Если это попадет в ФСБ... Они в любом случае воспользуются козырем, который им предоставил этот телок», — кивок в сторону Сергея. Тот решил игнорировать выпад. Постоянная конкуренция между КГБ и ГРУ отнюдь не ушла в прошлое. «Не могу сказать, что меня это не радует», — хмыкнул Аверам. «Под раздачу может попасть и крот». «Я бы на это не надеялась. Хотя всякое может быть». «Да сам почитай. Ты не совсем новичок в наших раскладах. Может, что-то и поймешь». Авером, хмуро глянув на Наталью, сел за компьютер и несколько минут читал текст. Сергей все это время изображал элемент мебели, стараясь не отсвечивать. Наконец Авером закончил читать. Скорее всего, то ли третий, то ли четвертый раз. И повернулся к Сергею. «Да», — протянул он, — «такого я не ожидал. Ты не просто излагаешь, что с тобой случилось, но еще и буквально наталкиваешь своих визави на возможные ответные меры». И надо же так завернуть. В результате неправомерного использования важного свидетеля за пределами страны сотрудники разведки обрекли свидетеля на смерть, чем лишают здравые силы страны возможности выявить коррупционные цепочки в высших слоях МВД, способствующие нарушению целостности державы и серьезно ослабляющие финансовые составляющие России. Это кто же тебя на подобное надоумил? Экспромт. буркнул Сергей, но я поднаторел в написании всяких важных декламаций, так что заранее знаю, что лучше написать, чтобы получатель проникся важностью задачи и смог замотивировать суету под ковром, который по сути, и будет являться вся эта свара между ФСБ и разведкой. Я прекрасно осознаю, что даже не пешка в шахматной игре, а что-то типа секундного деления на шахматных часах, или там нет секунд, впрочем, это неважно. А главное в том, что данное письмо не останется незамеченным. — Это уж точно, — хмыкнул Андрей. Наталья глянула на него неодобрительно. Но спецназовец данный взгляд проигнорировал. — Ну и что будем делать? — Я хочу попросить небольшой отсрочки. Немного помедлив, произнес Авером: Нам необходимо поработать с теми, кто нападал на вас сегодня. — Если они нет... «В общем, я прошу время до завтрашнего утра».